Человек, поднявшийся до титанического, сам завоевывает себе свою культуру и принуждает богов вступить с ним в союз, ибо в своей самоприобретенной мудрости он держит в руке их существование и пределы. Но самое удивительное в этой драме о Прометее, по основной мысли своей подлинно представляющий гимн «неблагочестие», это глубокая исхиловская жажда справедливости, Неизмеримое страдание смелого одиночника, с одной стороны, и нужда богов, даже предчувствие их сумерек, с другой, понуждающая к примирению, к метафизическому объединению, мощь этих миров страдания, все это сильнейшим образом напоминает средоточие и основное положение исхиловского мировоззрения, усматривающего вечную правду, царящую над богами и людьми, Мойру. При суждении об изумительной смелости, с которой Схил кладет олимпийский мир на весы своей справедливости, мы всегда должны помнить, что глубокомысленный грек имел в своих мистериях устойчивую и крепкую подпочву метафизического мышления, и что в случае припадков скептицизма он мог облегчать свою душу на олимпийцах. Греческий художник в особенности испытывал по отношению к этим божествам темное чувство взаимной зависимости, и именно в Прометее, из Хила, символизировано это чувство. Титанический художник носил в себе упрямую веру в свои силы создать людей, а олимпийских богов по меньшей мере уничтожить, и это путем своей высшей мудрости, за каковую, правда, он принужден был расплачиваться вечным страданием. Дивная творческая сила великого гения – за которую недорого было заплатить, и даже вечным страданиям, суровая гордость художника — вот в чем душа и содержание исхиловской поэзии, между тем, как Софокл в своем «Эдипе», прелюдируя, запевает победную песнь святого. Но и в том толковании, которое исхил дает мифу, не исчерпана его изумительная и ужасающая глубина — Художническая радость становления, пренебрегающая всякими бедствиями веселость художественного творчества, скорее светлый, облачный и небесный образ, играющий на поверхности черного озера печали. Сказание о Прометее – исконная собственность всей семьи арийских народов и документ, свидетельствующий об их одаренности сознанием, глубокомысленно трагического. И даже не лишено вероятности, что этот миф – имеет для определения сущности всего арийского мира такое же характерное значение, как миф о грехопадении для всего семитического, и что оба мифа находятся между собою в той же степени родства, как и брат с сестрой. Предпосылкой мифа о Прометее является та чрезмерная ценность, которую наивное человечество придает огню, как истинному палладиуму всякой растущей культуры – Но то, что человек свободно распоряжается огнем и получает его не только как дар небес, зажигающий и согревающим пламени солнца, это представлялось созерцательности первобытного человека злодеянием, ограблением божественной природы. И таким образом с самого начала первая же философская проблема ставит мучительно неразрешимое противоречие между человеком и Богом и подкатывает его как камень к воротам всякой культуры. Лучшее и высшее, чего может достигнуть человечество, оно вымогает путем преступления и затем принуждено принять на себя и его последствия, а именно всю волну страдания и горестей, которую оскорбленные небожители посылают, должны посылать на благородное, стремящееся ввысь человечество. Суровая мысль, странно отличающаяся по тому достоинству, которое она придает преступлению от семитического мифа о грехопадении, где любопытство, лживость притворства, склонность к соблазну, похотливость, короче, ряд женских аффектов по преимуществу рассматриваются как источник зла. То, что отличает арийское представление, это возвышенный взгляд на активность греха, как на прометеевскую добродетель по существу, Причем тем самым найдена этическая подпочва пессимистической трагедии как оправдание зла в человечестве, и при том как человеческой вины, так и неизбежно следующего за ней страдания. Несчастье, коренящееся в сущности вещей, которого созерцательный ариец не склонен отрицать путем кривотолков, противоречие, лежащее в самом сердце мира, открывается ему как взаимное проникновение двух различных миров, например, божественного и человеческого, из коих каждый, как индивид, прав, но, будучи отдельным и рядом с каким-либо другим, неизбежно должен нести страдания за свою индивидуацию. При героическом порыве отдельного ко всеобщности, при попытке шагнуть за грани индивидуации и самому стать единым существом мира, Этот отдельный на себе испытывает скрытое в вещах изначальное противоречие, то есть он вступает на путь преступлений и страданий. Токорийцы представляют себе грех как мужа, семиты вину как женщину. Изначальный грех был совершен мужем, а изначальную вину допустила женщина. А впрочем, недаром поет хор колдунов: Еще довольно это спорно, как ваша баба непроворна. Ее мужчина, хоть и хром, а опередит одним прыжком. Кому понятно это сокровеннейшее ядро сказания о Прометее, а именно заповеданное титанически стремящемуся индивиду необходимость преступления, тот должен ощутить вместе с тем и неаполлонический элемент этого пессимистического представления, ибо Аполлон тем и хочет привести отдельные существа к покою, что... отграничивает их друг от друга, и тем, что он постоянно все снова и снова напоминает об этих границах, как о священнейших мировых законах своими требованиями самопознания и меры. Но дабы при этой аполлонической тенденции форма не застыла в египетской окоченелости и холодности, дабы в стараниях предписать каждой отдельной волне ее путь и пределы не замерло движение всего озера, Прилив дионисизма время от времени снова разрушал все эти маленькие круги, в которые односторонняя полоническая воля стремилась замкнуть эллинский мир. Этот внезапно подымавшийся прилив дионисизма брал тогда на себя отдельные маленькие валы индивидов, как брат Прометея, титан-атлант, небесный свод. Титаническое стремление стать как бы атлантом всех отдельных существ — и на сильных плечах нести их все выше и выше, все дальше и дальше, и есть то, что объединяет Прометеевское начало с Дионисическим. Исхиловский Прометей в этом отношении — Дионисическая маска, между тем, как в упомянутой выше глубокой склонности Исхила к справедливости, выдает себя в глазах понимающих людей его происхождение от Аполлона, бога индивидуации и границ справедливости». И таким образом двойственная сущность эсхиловского Прометея, его одновременно дионисическая и аполлоническая природа, может быть в отвлеченной формуле выражена приблизительно ниже следующим «все существующее и справедливо, и несправедливо, и в обоих видах равно оправдано». Таков твой мир, и он зовется миром.